Ницца, вторник, 6 июля. Ничто не пропадает в этом мире. Когда перестают любить одного, привязанность немедленно переносит на другого. Даже не сознавая этого, а когда думают, что никого не любят, это просто ошибка. Если даже не любишь человека, любишь собаку или мебель, и с такой же силой, только в иной форме. Если бы я любила... Я хотела бы быть любимой так же сильно, как люблю сама. Я не потерпела бы ничего, даже ни одного слова, сказанного кем-нибудь другим. Но такой любви нигде не встретишь. И я никогда не полюблю, потому что никто не полюбит меня так, как я умею любить. 14 июля. Разговор зашел о латинском языке, лицее, экзаменах. Это возбуждает во мне ужасное желание учиться. И когда приходит Брюне, учитель латыни, я тотчас забрасываю его вопросами относительно экзаменов. Он отвечает, что через год подготовки я буду в состоянии держать экзамен на аттестат зрелости. Мы еще поговорим об этом. Я занимаюсь латынью с февраля этого года, теперь июль. В пять месяцев я сделала, по словам Брюне, столько, сколько проходит в лицее за три года. Это поразительно. Никогда не прощу я себе потери этого года. Это всегда будет для меня ужасным горем. Никогда не забуду я этого. Суббота, 17 июля. Говорят, что в России... Есть шайка негодяев, которые добиваются коммуны. Это ужас, что такое. Все отобрать и иметь все сообща. И их проклятая секта так распространена, что журналы делают отчаянные воззвания к обществу. Неужели отцы семейств не положат конца этому безобразию? Они хотят все погубить, чтобы не было больше цивилизации, искусства, прекрасных и великих вещей, одни материальные средства к существованию. Работа также сообща. Никто не будет иметь право выдвинуться благодаря какому-нибудь достоинству, выделяющему его из других. Хотят уничтожить университеты, высшее образование, чтобы сделать из России какую-то карикатуру спарты. Волосы мои, завязанные узлом на манер прически психеи, Рыжее, чем когда-либо. Платье шерстяное, особенного белого цвета, очень грациозного и идущего ко мне. На шее кружевная косынка. Я похожа на один из портретов Первой империи. Для дополнения картины нужно было бы только, чтобы я сидела под деревом с книгой в руках. Я люблю, уединившись перед зеркалом, любоваться своими руками, такими белыми, тонкими и только слегка розоватыми в середине. Это может быть глупо так хвастаться, но люди, которые пишут, всегда описывают свою героиню, а я сама своя героиня. Да и было бы странно унижать себя из ложной скромности, ведь унижают себя на словах только тогда, когда в сущности вполне уверены в своей высоте. А в моих писаниях всякое увидит, что я говорю только правду, И еще подумают, что я безобразная и глупа, это было бы нелепо.